Глава 6 Красное пекло. Снова над нами кровавая прореха в небе. Вокруг одинокой двери все завалено изувеченными телами черно-белых тварей. Я испытываю даже некоторую гордость, когда вижу, что нам удалось расправиться со столь многими. Основную работу проделала Ангарат. В пустыне нет ни единого признака жизни, хотя пугающая тень варпа все еще ощущается здесь. «Я надеюсь, что в этот раз дверь позволит нам уйти. Мы не сможем долго здесь продержаться». Ангарат чувствует то же, что и я. Она всматривается в горизонт, сжимая в руках Эви Сорекс. Мечница истощена. Сражение, подобного тому, что мы только что прошли, ей уже не выдержать. Нейл тоже почувствовал это, заодно обретя опыт перехода в другое место и время. Моментально придя в состояние готовности, он поднимает свое оружие. Гарлан был прав. Это единственный шанс. Только тупица или слабак мог остаться умирать в доме. Я измотан и изранен, но я не тупица и не слабак. Во всяком случае, пока. Но, возможно, скоро сдамся. Повреждения, нанесенные системам жизнеобеспечения и утечка защитной жидкости, могут оказаться критическими. «Мне кажется, я уже умираю. А что хуже всего, мое сознание ослабело и совершенно не способно оборонять нас. Уже даже простая мысль требует усилий». «Что дальше?» — нервно поинтересовался у меня Нейл. «Надо подождать», — отвечаю я, пытаюсь скрыть, насколько стал сейчас беспомощен. «И долго?» «Сколько потребуется?» «Они приближаются». Говорит Ангарат, и картайский клинок вздрагивает в ее руках. «Эвисорекс жаждет!» «В последнем я не сомневаюсь», — отвечаю я. Глядя на смотрительницу, я вижу, что девочка боится. Еще никогда она не сталкивалась ни с чем подобным. А я зоб!» Она возится с ключом. «Надо ждать!» «А потом?» «Потом ключ сможет повернуться» но дверь уже запирала нас здесь однажды. Ваш недруг, как там его звали? Молох. Молох. Он внес изменения в дверь, подстроив эту ситуацию. Она может уже не открыться. Он оказался очень хорошо осведомлен. Я разглядываю черную вулканическую гряду. То же самое делает Ангарат. И что вам известно о Молохе? Спрашиваю я. Ничего. Отвечает Айазоп. Он появился и взял нас в плен, убив нескольких смотрителей, чтобы убедить нас в том, что говорит серьезно. Молох действовал очень профессионально. Ничего, я тоже далеко не любитель. Отвечаю я. Но у вас теперь нет при себе демона. Кого? Демона, который спас вас, когда когтистые твари набросились в первый раз. Он заставил их отступить и ударом распахнул дверь. Я думала, это был ваш демон». «Ты ошибаешься. У меня не было демона», — отвечаю я. «С чего ты взяла?» «Дом все знает», — говорит она. «В прошлый раз вы вошли сюда вместе с демоном и выпустили неистовую ярость варпа, только потому вам и удалось выжить». «Проклятие! О чем она говорит?» Спрашивает Нейл. А я Зоб, что конкретно ты имеешь в виду? Я чувствую, что девушка совершенно сбита с толку. Ее воспоминания о тех кошмарных событиях фрагментарны. Возможно, она приняла мои собственные психические силы за нечто более темное. А я Зоб испуганно переводит взгляд на черную гряду. Они возвращаются снова. Гидеон, что зовет себя Рей винором В прошлый раз ты назвала их великим пожирателем, а я Зоб. Я слышал, кто они такие? Будущее. Мы уже несколько раз сталкивались с ними, проходя через три направленную дверь. Они придут спустя три сотни лет. Бегемот. Что еще за бегемот? «Бегемот? Кракен? Левиафан?» «А я зоб?» Она всхлипывает и роняет ключ, после чего нагибается и начинает искать его в пыли. «Империум содрогнется. Страшнее врага человечество еще не знало». «И как же их называют?» спросил я. «Пока никак», отвечает девушка. «Но только пока». Она находит ключ и снова поднимается. «Так, значит, мы в будущем?» – спрашиваю я. «Во всяком случае, так показывает дверь. Три или четыре сотни лет вперед. Время от времени мы видим их». Она оглядывается. «О, они возвращаются!» «Малышка права!» – рычит Ангарат. «У меня всего 18 зарядов», – произносит Нейл. «Как вы думаете, что произойдет, когда они закончатся?» «Ай, Азоб, пожалуйста, попробуй открыть дверь». Приказываю я, прежде чем оглянуться на Нейла. «Есть у меня такое ощущение, Гарлан, что, выпустив семнадцатый, ты еще успеешь пожалеть, что не остался на борту ведьминого дома». «Очаровательно», — отвечает он. «Я знал, что с вами всегда могу рассчитывать на обнадеживающий ответ». Айя пытается повернуть ключ в замке, но тот не двигается. «Дверь еще не готова», — говорит мне девушка. «Или же... В общем, она, может быть, никогда не будет готова». «Прошу тебя, продолжай попытки». «Я жду». Нейл расхаживает вокруг меня. «Гидеон», — спрашивает охотник. «Вот если ведьмин дом погибнет, то как долго еще протянет эта проклятая дверь?» «Не знаю. Если ее существование привязано к дому, то недолго. Очень надеюсь, молюсь даже, что она не зависит от него». «Ладно, будем считать, что вы меня успокоили», — усмехается он. «Рейвенор!» — внезапно встревожилась Ангарат. «Я оборачиваюсь и вижу то же, что и она. Желтоватое, вытянутое облако пыли, поднимающееся над черной вулканической цепью. Оно медленно приближается к нам. В этот раз их еще больше. Пожалуйста, Ай я Зоб, попытайся еще раз. В этот раз, о чудо, ключ поворачивается. Дверь открыта. Она открывалась еще трижды. Мы побывали в безлюдной, продуваемой всеми ветрами степи посреди туманной Дюракрастовой долины раскинувшийся под ночным небом, в котором истекала мерзостью ока ужаса, и, наконец, в лесу белых гладких деревьев возле зеленовато-черного озера. Здесь нет никакой прямой угрозы, нет чувства неотвратимой гибели, нет даже признаков жизни, если не считать странных деревьев и маленьких бледных ос. Мы решили отдохнуть здесь пару часов, но путь скоро придется продолжить, потому что я не могу точно сказать... Как долго нам еще предстоит перемещаться между мирами, прежде чем мы окажемся во времени и месте, хотя бы приблизительно соответствующем нашему? Но отдых нам необходим. Провианта у нас нет, а озерной воде доверять нельзя. Я проверяю ее при помощи своих систем и обнаруживаю, что она непригодна для питья. Это даже не вода. Ангарат ложится и засыпает. Ее примеру следует и смотрительница, прислонившись к стволу гладкого дерева. Нейл бродит по поляне. Здесь холодно. шилковисто серые небеса над белесами ветвями деревьев, усыпаны неизвестными мне звездами. Интересно, как далеко нас занесло? Какое количество парсек, лет? Да и наша ли это галактика? Я пытаюсь дать отдых своему сознанию, успокоить его ритуалами псайканы, установить полученные повреждения и избавить его от усталости. Размышления позволят мне хотя бы немного восстановить силы. Но меня беспокоит мое тело, моя физическая жалкая оболочка, замерзшая, беспомощно искорчившаяся в кресле. Как правило, системы жизнеобеспечения избавляют меня от подобных ощущений. Я снова и снова возвращаюсь к словам Аязоб, язоб «Что за демон ей примирещился? Если ее слова содержат хоть талику правды, то у меня есть одно подозрение, хотя я ничего и не смогу теперь с этим поделать. Если предполагать худшее, надев Беллака, я обнаружил в его сознании искусственные изменения, которых не находил там, когда осматривал его раньше. Надевание позволяет взглянуть на человека совсем иначе, глубже. В этот момент я был слишком занят, слишком напуган, чтобы уделить этому положительное внимание, Но сейчас, имея возможность относительно спокойно поразмышлять, я вспоминаю. Это был блок, искусственно воздвигнутый, практически необнаружимый барьер, невероятно сложный элемент ментальной архитектуры. Его назначение заключалось в том, чтобы некая часть сознания Беллока оставалась для меня невидимой. Я и прежде в своей жизни встречался с подобными трюками, причем в данном случае велико сходство с техникой в когниты и именуемой «Черной дамбой». Что он скрывал за ней? Связан ли он с этой, ноэтической школой? Сам ли он установил дамбу? Или кто-то возвел ее, не спрашивая его разрешения? Мог ли Беллок оставить след, обнаруженный мной в ментальном пространстве Маут Плайтон? Неужели все это время он прятал демона в своем сознании? Гедеон! Нейл приблизился к молчаливо стоящему креслу. Поверхность модуля жизнеобеспечения была исцарапана и помята, и казалось, будто его прогнали через пескоструйную машину. Пробоины были заполнены загустевшей субстанцией. — Гидеон! — Гарлан! — Прохрипели в ответ вокс динамики Рейвенора. — Вы спали? — Думаю, да. Наверное, именно этим я и занимался. Тогда прошу прощения. Точно сказать не могу, но... Нейл огляделся вокруг. Ангарат, точно кошка, свернулась на земле и дремала. Смотрительница казалась ребенком, заблудившимся в каком-то сказочном лесу. Уже около трех часов. На самом деле это только предположение, поскольку мой внутренний хронограф ведет себя довольно забавно, но что-то подсказывает, что прошло уже три часа. Он поглядел на небо. «Становится все темнее и начинает холодать». «Значит, пора снова воспользоваться дверью», — ответил Рейвенор. «Как вы думаете, она и в самом деле может отправить нас домой?» — спросил он. «Сомневаюсь, что у нас есть какой-то более надежный способ для возвращения», — сказал Рейвенор. «Очень надеюсь, что очередная точка выхода будет расположена в опознаваемом имперском пространстве», «Хотя бы в удаленном, или даже на корабле, но в пределах пяти лет от начала нашего путешествия». «Пять лет?» — усомнился Нейл. «Так много?» «Я буду рад, если мы сможем настолько приблизиться», — ответил Рейвенор. «Правда, боюсь, системы управления дверью повреждены. Теперь ею не руководят вопросы о поисках связности». «Думаю, сейчас мы путешествуем на обум. Я даже не уверен, что откроющиеся перед нами пространства могут быть пригодны для жизни людей». Нейл вскинул брови. «Эта замечательная идея мне в голову как-то не приходила. Значит, в следующий раз, когда мы откроем дверь, она может вывести нас... куда? В мир, лишенный атмосферы? Или с непригодной для дыхания атмосферой?» Хоть в открытый космос, варп, самое сердце звезды, или снова ведьмин дом. Этот аварийный выход вполне может оказаться вовсе и не аварийным, и не выходом. Возможно, что мы просто отсрочили свою смерть. Думаю, ты со мной согласишься, что ввиду этих вероятностей, несколько световых лет и уж тем более пять годиков станут настоящим чудом». Нейл кивнул, задумчиво глядя в пространство. «Кстати, вы так и не сказали мне, получили ли вы ответ», — произнес он. «Отчасти. Дверь доставила меня к Молоху, во всяком случае к тому миру, где он решил скрыться». «И где же это?» «Понятия не имею, но там меня дожидался Арфео Кулин». «Он собирался убить вас?» Он хотел поговорить. «Ха, шутите!» — засмеялся Нейл. «У него было предложение. Он хотел заключить со мной сделку. Похоже, что они с Молохом очень заинтересованы в слайте». «В слайте?» Нейл потер синяки, оставленные на его горле рукой ворны «Кулин предложил нам с Молохом объединиться, чтобы сразиться со слайтом». Ему хотелось, чтобы мы положили конец нашей вражде и действовали вместе против общего врага. Я ответил им «нет». Рейвенор замолчал. Ему не хотелось рассказывать Гарлану обо всех подробностях того разговора. «И что было бы ответить вы «да», — спросил Нейл. Кулин помог бы нам пройти через дверь, а затем Уорна доставил бы нас сутохра на планету, где состоялась бы встреча с Молохом. Но поскольку я ответил «нет», дверь превратилась в орудие убийства. «А мне казалось, что со Слайтом уже все кончено. Я думал, что критический порог мы уже миновали. Неужели Молоху известно что-то такое, чего не знаем мы?» «Возможно, что и нет. Мы ведь тоже можем знать больше, чем он». «Вероятно, ему просто неизвестно, что критический порог, как ты изволил выразиться, уже миновал». «Сомневаюсь я», — ответил Нейл. «С каких это пор ему стало известно меньше, чем нам». «Буди остальных», — произнес Рейвенор. В этот раз поворот ключа вывел их на неровное плато, усеянное древним крошащимся гранитом. Бесконечная череда лет разрушала скалу, заставляя ее терять свою форму. За пределами плато простирался скалистый мир, озаряемый сверканием молний. Вновь открыв дверь, они вышли на затянутое сырым туманом болото. Воздух, как и стоячая вода, был затхлым. В жиже копошились тонкие черви, непрерывно хлопая ртами и выстреливая слабыми электрическими разрядами по ногам путников. Дверь открылась и закрылась снова теперь перед ними под лазурно- синим небом простиралась широкая расселена, усеянная желтым щебнем воздух был сухим и одуряюще горячим еще в нем присутствовал какой-то металлический привкус отсюда надо убираться побыстрее произнес рейвенор чьи системы зарегистрировали повышенный уровень солнечной радиации на сей раз Они оказались на крошечном коралловом атолле, поднимающейся посреди беспокойного океана маленькой фиолетовой медузи. В поле зрения не было ни единого признака иной суши. Небо затянуто розовой дымкой. Откуда-то доносился грохот. Из моря периодически вздымалось нечто огромное, хотя и трудно различимое в тумане, медленно плывшее куда-то в сторону. «Дальше», — произнес Снейл. Они вступили в темный черный лес, где витал горький влажный аромат. В воздухе ощущались запахи гниения, и белесое небо было едва различимо за густым переплетением черных ветвей. Рейвенор решил слегка отдалиться от двери в надежде увидеть какие-либо признаки жилья или человеческие следы. В темноте раздавались странный гул и постукивание. Вокруг зажужжала мелкая черная машкара. Ангарат начала стряхивать ее с лица. Размерами насекомые не превосходили блох. Уже через несколько секунд облака машкары стали невыносимо плотными, покрывая густым черным слоем открытые участки кожи, норовя забраться в ноздри, уши и глаза. «Уходим!» — приказал Рейвенор. А ее зоб сражалась с ключом, одновременно пытаясь избавиться от мух и мыча что-то сквозь плотно сжатые губы. Рейвенор призвал на помощь последние остатки своей воли, чтобы хотя бы на секунду отбросить машкару. Дверь открылась. Поле, усеянное костями животных. Ледяная, истинно-серая пыльная пустыня. Стремительный ветер, поднимающий облака праха с вершин холмов. Насыпи огромных выветренных костей и давно погибших существ. Песок и пыль простирались настолько, насколько хватало глаз. Кости принадлежали животным гигантских размеров. Коричневое небо рассекали огненные следы метеоров, падающих под одним и тем же углом в 45 градусов и чем-то напоминающих искры, разлетающиеся от точильного колеса. Кости захрустели под ногами спутников Рейвенора, сплевывающих сгустки мокроты, черной от мух, попавших в рот. «Открывай дверь», — грустно произнесла Ангара. А я зуб повиновалась, и они вошли в город. Прохладная тень площади, расположенная среди циклопических строений под желтым небом, где царила звезда-гигант. Сомнений в том, что город воздвигнут не руками людей, не возникало. «Вы когда-нибудь видели хоть что-то подобное?» – спросил Нейл. Звуки сопровождались странным гулким эхом. Холодный воздух нес в себе сладковатый, «Почти сахарный привкус». «Нет», — сказал Рейвенор. «Примерно пять минут они побродили по площади вокруг двери». «Вам не кажется, что город давно уже мертв?» — спросила Ангарат. «Нет», — ответил Инквизитор. «Я чувствую здесь присутствие ксеносов». Нейл вскинул оружие. «Далеко отсюда», — произнес Рейвенор но я все равно могу почувствовать их. Он развернул кресло. «Пожалуйста, Аязоб, откройте дверь снова. Не думаю, что здесь для нас безопасно». Направляясь к порталу, Нейл размышлял над тем, что же такое почувствовал Рейвенор, чтобы быть настолько уверенным в необходимости поскорее убраться отсюда. Следующее место являло собой равнину, облезлую и неровную, точно обгоревшая на солнце кожа. Жутковатая растительность, чем-то напоминающая сгустки мозговой ткани, образовывала леса по краям выжженной равнины. В нескольких километрах от двери лежал проржавевший и сломанный каркас некой колоссальной машины. Более всего он напоминал обломки звездолета, но с этого расстояния невозможно было определить, какого именно и на то, чтобы исследовать его, времени не оставалось. Здесь едва можно было дышать. Им показалось, что ключ поворачивался в замке целую вечность. «О, трон!» — воскликнул Нейл, когда они снова прошли через дверь. «Осторожнее! Смотрите под ноги!» Портал открылся посреди узкой площадки, сложенной из неровных, неструганных досок. Это был один из участков, не производящих впечатление надежных строительных лесов, окруживших огромную оуслитовую башню. Путники вышли практически возле самой вершины и теперь стояли под свежим ветерком на полуденном солнце в тысячи метров над огромным, теряющимся в смоге городом. От крыш домов поднимались столбы грязноватого дыма. Платформа задрожала, когда путешественники осторожно прошлись по ней. А зоб вцепилась в балку и отказалась смотреть вниз. Она даже закрыла глаза. «Мне здесь не нравится», — сказала девушка. «Будем спускаться?» Ангарат беспечно встала на краю и, уперев руки в бока, стала разглядывать город внизу. «Все признаки жизни. Я слышу. Суматоха. На улицах заметно движение. Жизнь бьет ключом. Похоже на имперский город». Полагаю, будет опрометчиво поступить именно так, сказал Рейвинор. Жизнь, конечно, бьет ключом, но я не ощущаю, каких бы то ни было признаков людей. Хотя, возможно, это и был имперский город когда-то. И кто же населяет его теперь? Спросил Нейл. Может быть, у них есть хотя бы что-то вроде воды или пищи? Ближайшие к ним здания и башни куда более низкие, чем то строение, где путникам довелось очутиться, также пребывали в плачевном состоянии и были оплетены сетью примитивных лесов. Сложно было сказать, восстанавливают или разбирают город его новые хозяева. Острые глаза Ангарад сумели разглядеть силуэты, двигающиеся по лесам на соседней башне в 400 метрах под ними, строители, занимающиеся своей работой. Рейвенор прав. «Спускаться нет никакого смысла». «Что ты увидела?» — спросил Нейл. «Орки», — снисходительно ответила она. Когда дверь отворилась в следующий раз, за ней была только чернота. Никакого освещения, только холодный, затхлый воздух. «Гидеон», — позвал Нейл. Рейвинор включил прожекторы, вмонтированные в его кресло. Свет был тревожно тусклым, лампы не горели привычным белым огнем. Но желтоватые лучи все-таки разогнали темноту, позволив увидеть окружающее пространство. Каменный прямоугольный зал, размером со вспомогательный трюм Аритузы. Стены, потолок и пол были сложены из одинаковых, идеально подогнанных друг к другу каменных блоков. Помещение, со всей очевидностью обустроенное очень умелыми строителями, не имела никаких признаков разрушения и даже пыли, но явно было очень древним. «Не вижу двери», — произнесла Ангарат. «Но здесь не настолько темно», — откликнулся Нейл. «Я говорю, что здесь не видно ни одной другой двери», — сказала она. «Если, конечно, они не спрятаны». «Не спрятаны», — ответил Рейвенор. «Я просканировал. Зал запечатан». «Стены сплошные». «Но зачем тогда понадобилось строить? Для чего она нужна, если в нее нельзя войти?» «Возможно, они могут», — произнес Рейвенор. «Например, при помощи телепорта. А может быть, они просто не хотели сюда заходить. Также существует вероятность, что они старались что-то не выпустить отсюда». «Но ведь здесь никого нет, кроме нас», — сказал Нейл, а потом резко оглянулся на Рейвенора. «Или есть?» «Не думаю». «Дверь готова», — объявила Ангарат. «Мне кажется, мы могли бы передохнуть здесь несколько минут», — произнес Рейвенор. «Это место свободно от тех опасных для жизни явлений, которые мы обнаруживали раньше» они присели возле его кресла уставившийся на дверь а я зоб произнес через некоторое время инквизитор я тут все размышлял о двери скажи она ведь сейчас действует хаотично не знаю пожала плечами девушка это не моя функция но предполагаю что подобное вполне вероятно без дома который служил для нее якорем Дверь действует совершенно свободно, по принципу случайности. А я Зоб снова пожала плечами. «Это не...» «Твоя функция. Я знаю. Сколько же тебе лет, а я Зоб?» 14 «Ты выросла в доме?» «Меня взрастила семья осмотрителей, с тем, чтобы я, как и все предшествовавшие мне матери, стала осмотрительницей». «И тебе не свойственна псионическая активность?» «Не думаю. А как об этом можно узнать?» Но Рейвенор был уже вполне уверен. Он несколько раз мягко проверял ее и не находил никаких следов подобной активности. Ее сознание, в прямом смысле слова, оказалось довольно одиноким, пустынным местом, свободным от обычного мельтешения мыслей. «Среди смотрителей...» «Никогда не было псайкеров?» — спросил он. Она покачала головой. «А это так важно!» — поинтересовался Нейл. «И все ж таки дверь работает», — произнес Рейвенор. «И в основу ее деятельности положены мощные псионические процессы. Не знаю, кто их активировал. Дом или кто-то, с кем мы не встречались. Смотрительницы ментально неактивны. Потому как действующий Псайкер вызвал бы конфликт управления дверью. Полагаю, что их взращивают в очень специфических условиях, подвергая ритуалам, основной задачей которых является полное спокойствие их умов. Он чуть было не сказал полная пустота, но не стал, вспомнив, что аязоб тоже слушает. Когда дома не стало, произнес Рейвенор. Меня начал терзать вопрос, а не могу ли я сам управлять дверью? Возможно, что силы моего сознания окажутся достаточно для того, чтобы направить нас к дому. Они снова поднялись. Рейвенор протянулся сознанием и попытался прощупать дверь так же, как разум живого человека. При этом он чувствовал себя идиотом, поскольку, хотя от портала и исходила фоновая вибрация энергии, Во всем остальном это была обычная деревянная дверь. «Сейчас для нас важнее всего вода», — сказал Рейвенур. «Открывайте дверь».